Эпилог. Я буду скучать по ним. Произнёс Хоч, видя из потайного окна гаража, выходящего на пскобскую сторону, как двое, ловец времени и Надежда, расцепив объятия после долгого поцелуя, поспешили прочь от дверей приюта проходимцев. Когда-нибудь они вернутся. Моя подошла к Метаморфу сзади и обняла его. Как поймут Что выглядят младше своих взрослых детей, так и вернутся. Записанные в книгу судеб не стареют, пока книга находится рядом. Да, поэтому застава и не отпускает назад никого из пскопских. В мире без магии трудно объяснить феномен супердолголетия. Или ты вынужден всю жизнь прятаться, или вернешься туда, где тебя ждут. Метаморов приложил горячий лоб к прохладному стеклу. За окном пошел дождь. Макар и Надя сели в подъехавшее такси. «Думаешь, мы их дождемся?» «Мы? Нет. А вот остальные обязательно узнают о ловце времени и его надежде. Их будут любить, как героев спасших Колос. Я думаю, они станут следующими, кто заменит королев шахматного предела». На заставе впервые появится король. Я не завидую Сторку и Геворгу. Ему придется потесниться. Жаль, что мы этого не увидим. Ты уже готова уйти? Да, скоро. Мы не пустим бесов на заставу. А значит, магии для рождения зерен хватит. Где мне тебя искать в этот раз? Как всегда, на одной из застав. Колос. Прорастет из зерна. Знать бы, из какого. Сердце подскажет. Она погладила пальцами браслет с бьющейся красной вязью букв. Хоть повернулся к любимой и провел ладонью по ее лицу. Моя задержала его руку, прижалась к ней. Ее взгляд мерцал от накопившихся слез. В последний раз я искал тебя так долго. Не грусти, милый. Мне тоже мало тех мгновений, что мы проводим вместе, ведь тысячелетие — песчинка по сравнению с бесконечностью разлуки. Но мы должны быть благодарны этому миру. В другом, полном магии, расставание наступило бы быстрее. «Я благодарен». «Посмотри на меня. Видишь, я не плачу». Предательская слеза все же скользнула по ее щеке. «Такова судьба богини», — выдохнула Мэя и положила голову на грудь метаморфа и вечного спутника, ищущего ее среди миров. Хоть зарыл пальцы в ее густые волосы цвета пшеницы. «Я люблю тебя, милый». Конец.